Книга 15. Глава 1. Опасение Большого. Чем более велик мудрый властитель, тем больше он на стороже. Чем он сильнее, тем более он на чеку. Великие всегда стараются принизить соседние государства, сильные вечно стремятся одержать верх над возможными соперниками. Но победы над соперниками несут массу забот. Принижение соседей приносит много неприятностей, а когда забот и неприятностей хватает, каким бы сильным ни было государство, невозможно не быть на стороже, нельзя не быть на чеку. Поэтому мудрый властитель думает об опасности, даже когда все спокойно, думает о возможных поражениях, даже когда ему сопутствует успех думает о гибели государства, даже приобретая новые территории. Тогда Тана охватила беспокойство и тревога по поводу неурядиц в Поднебесной, и он повелел Ииню отправиться в Ся, чтобы наблюдать там за ходом дел. Однако, опасаясь, что ему там не поверят, Тан собственноручно выстрелил в Ииня. И им бежал вся и через три года вернулся в Го, в столицу Тана, с докладом. Дзе совершенно потерял голову от Моси. Моси любимая наложница императора царства Ся Дзе, он увлечен яшмой Вань и Тань. Он совершенно не заботится о своем народе, и народ не намерен больше сохранять ему верность. Высшие и низшие терпеть не могут друг друга, в сердце народном накопилась скорбь, все говорят, небеса отвернулись от нас, правление дома ся пришло к концу. Тогда Тан сказал Ииню, я никогда не забуду то, что ты сообщил мне о делах в царстве ся. После этого Тан вступил в союз с Иинем с целью непременно сокрушить ся. И ин тогда вновь отправился в Ся, чтобы дальше наблюдать за обстановкой там, и услышал там от самой Моси следующее: сегодня ночью сыну неба приснился сон, что с западной стороны взошло солнце и с восточной стороны взошло солнце. Они встретились и вступили в схватку. Западное солнце одержало победу, восточное не могло его осилить. И Ин сообщил об этом Тану. Царствие Шан в это время было засуха, но Тан все же послал войска, чтобы подтвердить верность своему союзу с Инем, и при этом повелел войскам выйти из пределов царства на западе, чтобы наступление совершалось с восточного направления. Его войско не скрестило еще клинки с противником, как Дзе бежал, и он гнал его до самых великих песков Даша. Тело его было расчленено и на виду всего мира обезглавлено. Тот, кто не в состоянии выслушать честное увещевание, хоть и будет потом сожалеть об этом, да будет уже поздно. Так Тан стал сыном неба, и народ Ся очень этому обрадовался. Все равно, что получил любящего отца. Двор остался на месте, крестьяне не покинули своих наделов, торговцы продолжали заниматься своим делом, как обычно, в своих лавках. Они любили Ииня так же, как прежде любили Ся. Вот это и называется высшая справедливость, высший порядок, высшая верность. Когда он пришел на помощь Иню, не стремясь уклониться под предлогом такого несчастья, как засуха, он почтил Иня в ряду предков и из поколения в поколение приносил ему жертвы, пока существовал дом Шан. Когда Уван одержал верх над Инь, то не сойдя еще с боевой колесницы, он повелел отвести потомкам Хуанди землю Джун, отдать во владение потомкам Яо местность Ли, а потомкам Шуня земли Чэнь. Сойдя с колесницы, он повелел отдать во владение потомкам династии Ся земли В Ци, потомкам Чэнь Тана землю В Сунь и оставил за ними право приносить жертвы в Санлине. После этого Уван впал в мрачное состояние духа и со слезами на глазах стал просить Джоу Гунданя, Даня, чтобы он отправился к оставшимся старейшинам Инь и спросил их о причинах гибели Инь, а также о том, что любит их народ и чего бы он желал от новой власти. Старейшины Инь отвечали на это. Народ желает восстановления режима правления времен Паньгена. Тогда Уван восстановил для них порядки, существовавшие при Паньгене. Он также раздал зерно из государственного хранилища Дзюйцяо и деньги из казны Лутаи, чтобы убедить народ в собственном бескорыстии. Он выпустил заключенных, амнистировал обвиненных в преступлениях произвел раздачи и простил долги, чтобы тем поддержать нуждающихся и оказавшихся в стесненных обстоятельствах. Он привел в порядок могилу Биганя, украсил дворец Цзыцзы и вывесил на воротах Шаньюна повеление всем, кто двигается пешком, проходить ворота церемониальным шагом, а тем, кто двигается в полосках, сходить на землю. В течение трех дней он произвел всех мужей, принимавших участие в разработке плана компании звание Джухоу, всех Дафу наградил пособием в размере дохода двадцати пяти семейству, а рядовых дружинников, если ими исправлялась должность, освободил от уплаты податей. После этого он переправился через Хуанхэ и направился на запад, с тем, чтобы представить благодарственный доклад в храме предков, а затем отпустил боевых коней пастись на горе Хуашань, а рабочих валов на пастбище в Таолине, чтобы кони никогда больше не участвовали в походах, а валы в работах. Барабаны, знамена, панцири и секиры были обмазаны кровью жертвенных животных и отправлены на хранение в дворцовые арсеналы, чтобы никогда более не применяться в бою. Такова была добродетель Увана. Вот почему в Минтане Родальджоу двери никогда не закрывались, чтобы показать всему миру, что в нем ничего не скрывают. Ибо только ничего не скрывая, можно сохранить истинно сокровенная Д. нравственность. Когда У. победил на поле боя, он спросил двух инсев, взятых в плен. Не было ли в вашем государстве дурных предзнаменований? Один из пленных ответил. Да, были дурные предзнаменования. Среди белого дня на небе видны были звезды. С неба шел кровавый дождь. Такой ужас. Второй пленный сказал, да ничего не скажешь, это были дурные знаки, но самым страшным предзнаменованием было то, что сыновья не слушали отцов, младшие братья не слушали старших, приказы правителя никто не выполнял. Вот это действительно было ужасно. Уван тогда встал со своей циновки и низко им поклонился. Конечно, не в знак почтения к пленным, а в знак почтения к сказанному. Поэтому в Идзине говорится, с трепетом душевным, словно ступая по хвосту тигра, быть в конце счастью. Джаоский Сяньцзы пошел карательным походом на И и взял города Лаожень и Джуншень. Когда Нарочный явился с сообщением об этом, Сянь как раз обедал. Он отложил в сторону рис и принял скорбный вид. Советники справа и слева заговорили. «За одно утро захвачены два города. Разве не повод для радости?» «Отчего же у вас, правитель, скорбный вид?» Сянь ответил. «Даже паводок в Хуанхэ и Янзы не держится дольше трех дней». Утренние ураган и ливень не продлятся и мига. А теперь доблесть Д. Джао такова, что нечего к ней и прибавить. В одно утро присоединены сразу два города. Уж не к собственному ли упадку мы движемся?» Услышав об этом, Конфуций сказал, «Род Джао будет велик в процветании». Известно, печаль приводит к процветанию, а радость ведет к гибели. Победу одержать нетрудно, трудно удержаться на гребне побед. Мудрый властитель старается удержаться на гребне побед, и поэтому его счастье передается последующим поколениям. Цы, Чу, У, Е все эти царства в свое время одерживали победы но в конце концов их настигала гибель, ибо они не постигли искусства удерживаться на гребне. Только мудрый властитель способен на то, чтобы удерживаться на гребне побед. Конфуций был столь силен, что в одиночку мог поднять запор главных городских ворот, но не стремился прославиться своей силой. Модзы так владел искусством нападения и защиты, что Гуншубань вынужден был ему уступить, но никогда не стал бы пускать в ход оружия с целью прославиться. Тот, кто умеет удержаться на гребне побед, сознательно ограничивает свою силу.